Глава десятая. Драка-драка. Шаман Давскул засеменил к тому месту, где Рундгит подсчитывал свою грибную дань в мешках и передавал их впечатленному Таркиту. «Ну что, недомерок?» — сказал Давскул. «Как дела?» «Я больше не недомерок, Давскул. Я парень, нормальный парень. Мое имя теперь — Рундгит». Дафф Скул отвлеченно на него посмотрел. «Не-а!» сказал он наконец. «Тебя зовут не так. Я тебе скажу, как тебя зовут». «И как же тогда?» — спросил Рундгит. Но Скул сменил тему и перешел к туманным высказываниям, и вообще его пристальное внимание нервировало Рундгита. Шаман наморщил губы. Он рыгнул и сделал большой глоток грибного пива из фляги и из сквиговой кожи. «Это секрет, пока я не скажу наоборот!» Шаман еще раз глотнул. Может, если сделаешь что-то я тебе скажу, хотя и не сегодня!» «Ты несешь чушь, до да, вскул, ответил Рундгит. «Моими устами говорят боги, мелкий недомерок! Я говорю от имени Великого Зеленого!» Он ткнул Рундгита пальцем, размахивая флягой в руке. Его глаза загорелись магической силой, и уши Рундгита задергались от страха. «С тобой что-то необычное, маленький гобба, нечто великое! Горг поведал мне!» Морг соглашается с ним. Он дашь. Он хлебнул еще. да Скул был всегда пьяный. Итак, раз ты такой особенный, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Что? Спросил Рундгит. Он на секунду перестал считать. То, что он мог считать больше четырех, было практически чудом, так как для большинства гоблинов все, что больше этого числа, для них просто много. Рундгит мог считать до бесконечности, если сильно постарается, но у него от этого болела голова. Когда Шаман становится совсем старым, старше меня, ему надо где-то обросить корни. Ты понимаешь, что я имею в виду? Дафскул подмигнул. — Нет, — ответил Рундгит. — Не понимаю. Дафскул возвел очи горе и положил руку на плечи Рундгита. Рундгит напрягся, ожидая перо под ребро в любой момент. — Недомерки появляются в наши дни с пустыми башками, — отвечаю. Глянь-ка, это эти специальные грибы помогают в колдовстве. Они чертовски редкие, и ты их никогда не увидишь. Они больше гомба и обычно имеют лицо. Он обвел грязным пальцем свое лицо. Давным-давно, понимаешь ли, они были шаманами. А каждый из них пророс грибом, а его разум отлетел в великое зеленое. Но видишь ли, то, что от него осталось, сохраняет часть его силы. Если я его съем, я получу больше силы. А это хорошо для размазывания врагов. Смекаешь? Да в скул сделал еще один большой глоток. Там было раньше особенное место. Особенно пещера, куда шаманы уходили от дряхлев и устав. Некоторые из старших говорят, что это место все еще там, спрятано. Это так и есть, я полагаю. «Я слышу его. Она взывает ко мне. Зовет меня Великой Зеленой!» вскул махнул рукой и посмотрел вновь на потолок черного входа, будто и не было там никакого камня, а лишь колышущаяся орочья энергия, которая и делала Морка и Горка столь отличительно горкским и моркским, подбирая подходящие слова». Рундгиту было сложно поверить в то, что были шаманы старше Давскула, который был сморщенный и опоршививший, как гриб месячной давности. Штука в том, что пещера утрачена. Туда нельзя попасть. Крысюки давно забрали ее. В давние дни шаманы ходили вниз туда и срывали шаманы грибы. Но сейчас туда не попасть, пока не настанет их час. Тогда горк... Он наморщил брови. Или это морг, он проводит их в целости и сохранности. Он рыгнул и потер пузо. О, <coughs> так лучше, сказал он весело. Смотри, ты можешь достать что угодно, я следил за тобой. Я знаю, что ты знаешь, что я следил за тобой. Поэтому ты можешь достать мне один из этих шаман-грибов, и мы можем заключить шот вроде сделки, ты и я, что думаешь? «Никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться помощь богов? Они меня внимательно слушают!» Он криво улыбнулся и постучал по носу. Рундгит задумался на время, была ли это искренняя просьба или коварный старый черт хотел раскрыть его договор со скавинами. Он подумал, что первое вероятней. У Довскула каша в голове, и ему безразлично торговля зеленокожих с крысами. Или, может быть, нет, и он был достаточно умен, чтобы увидеть тут выгоду. Рундгит кивнул. Я посмотрю, что я могу сделать, босс. скул близко наклонился. Его дыхание было горячим и обдавало вонью щеки Рундгита. Отлично, парень! Отлично, парень! Глаза Рундгита сузились, и на его губах заиграла лукавая улыбка. «Давскул был стоящим союзником. Такой союзник, который может сделать тебя вождем». Его энтузиазм по этому заданию перешел в отчаяние. Он искал и искал, но не мог найти ни шаманской пещеры ни шаман-рябов, где бы то ни было еще, ни в глубочайших безднах, ни в пещерах на склоне горы, ни в верхнем городе, ни в тех крысиных туннелях, в которые он отваживался спускаться сам. Разочаровавшись, он подумал спросить у «Если это было на крысиной территории, тогда волею морка и горка, или, быть может, горка и морка, крысы смогут пойти и достать их для него». «Бородачи! Бородачи надвигаются!» — сказал Скрикрит Рундгиту, когда они стояли на месте встречи. «Придут скоро-скоро!» «Мудрилы? Тут? Как ты это узнал?» — спросил Рундгит с сомнением. Примерно половине вещей, о которых говорил ему Скавен, не хватало достоверности, ну или так считал умный гоблин. Скрикрит сделал размашистый жест. «Слышу в камне, чую в воздухе!» «Шпики!» — сказал Рундгит. Недомерки и крысиные рабы суетились вокруг них, обмениваясь грудами товара. Бизнес между Скрикритом и Рундгитом развивался. Ящики с товарами, взятыми сигмар знает откуда, лежали штабелями вперемешку с мешками разнообразных грибов, собранных в пещерах крысиного царства, которые не достать ни одному зеленокожему. Со стороны Рундгита лежали груды гномьих богатств из распечатанных и разграбленных светлиц рядом с мешочками искривляющего камня. Черновходные парни, впрочем, как и Рундгит, богатели. Естественно, боссы мало что видели, кроме грибов». Боссом клана ничего, кроме грибов, не доставалось, само собой. Теперь он носил рубаху из доброй гномьей кольчуги под своим балахоном и носил серповидный меч, настолько качественный, что он не гнулся, когда он бил им вещи, и также оставался острым. Его капюшон был высокий и островерхий, компенсируя недостаток в росте, хотя он также рос по мере увеличения своего влияния. Под складками черной одежды его руки были широкие и сильные, и мало-помалу он рос. Скрик-крит зачирикал. «Как знаешь, знаешь!» Мех лидера когтя снова был блестящим и черным, его конечности были закованы в пластинчатую броню. Его хвост был вновь сломан и сращен правильно. Его хромота была не такой ярко выраженной, а медное устройство на ноге помогало ему переносить свой вес. «Это правда! Я видел!» «Я ничего не видел, дружище!» — ответил Рундгит. «И никто мне ничего не говорил!» «Подозрительный маленький зеленыш! Ты мне не веришь? Ты увидишь тоже! Скоро, скоро!» На верхних уровнях, на верхушке, за гоблинскими кланами. Они придут, они идут, тихо-тихо и незаметно. Ты не видишь? Ты не смотришь. У нас есть бородашная выпивка, видишь? Мы забрали-забрали у них. Как бы еще крик достал такие бородашные вещи? Сколько? Скажи мне. Твое. Ох уж эти мудрилы. Сказал Скарсник мне, отступив от повествования. «Горг, они сражаются за свое пиво жестче, чем они оберегают свое золото!» Рундгит посмотрел на штабель бочек с гном Емелем. Это был маленький штабель, лишь три бочонка. Несомненно, они были скрытно украдены. Он ничего не слышал по своей сети. Все это знают из плетни росказней среди других кланов и племен в восьми пиках о сражении между гномами и крысолюдами. То, что он ничего не слышал о гномах в пиках, беспокоило его, потому что Скрикрит был прав. Прямо перед ним был гномий Эль. Кроме того, в новых бочках, а не то древнее барахло, которое они иногда обнаруживают в подземных тайниках. Как это возможно? Горный народ периодически возвращается, пытаясь вернуть свое королевство, но никаких гномов не было уже несколько поколений. Может быть, они возвращаются. Рунгит сузил глаза и потер рукой подбородок. Бочки были почти наверняка отравлены. Он сомневался, что крысы упустят такую возможность. Но все же он всегда мог их перепродать. Пещерные стучал и снова докучали. «Посмотрим, как им понравится пару бочек плохого пива», подумал он. «Один кусок и осколок» сказал он наконец сделка сделка они связали руку и хвост у меня к тебе вопрос скрикнет неплохое предложение я ищу особый вид грибов начал он потом он описал шаман грибы крысолюду как и можно было ожидать он опустил магические качества гриба не маленький закончил он Бывают гриблинги и снот-грибы. Иногда мелочь съедает слишком много дождевиков и становится немного грибнистыми. Не, этот должен быть большим. Он должен быть таким же, как я, или больше. Он вытянул ладонь так высоко, как мог, над головой. Понял? Да-да. Рид посмотрел поверх него и отодвинул рундгита в сторону. Я знаю, знаю, где найти. Да. Да. «Большая пещера, много грибов, много-много! Я достану-достану, но ты платишь!» На лапе Скавина выскочил палец. Он задергал им, приглашая его выслушать предложение. скрик достоверился, удостоверился, что никто не подслушивает, и рассказал, что он хочет взамен. «У меня серьезные-серьезные проблемы со стаей воинов. Длиннохвосты, их босс Гронскви, плохой-плохой!» «Видеть, как бородаши возвращаются. Они думают, будет война. Мы думаем, будет война. Когда бородаши возвращаются на старые места, они всегда хотят забрать то, что теперь наше. Длиннохвосты хотят набрать влияние до начала войны. Заполучить право забрать много бородашных сокровищ после драки-драки. Начать войну против моего вождя. Попытаться захватить территорию нашей стаи». «Хотеть быть хорошо для военачальника Скрука-Слюна-Хвоста, могучий вождь всего клана Эск, моего клана, воинского клана!» «Тады почему ты просто не наваляешь ему своими черномеховыми? – спросил Рунгит. «У крысолюдов есть много кланов, слишком много, чтобы сосчитать, и все хотят перегрызть друг другу глотки». «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» — нет, нет, нет, нет, нет. крысолюд замотал головой. Скрытая война, я ты ночной удар, союзы и хитрость. Не драться драться, плохо. Военачальник с будет зол. Но ты, ты, ты. Он показал на Рундгита. Что ж, для тебя драка драка не проблема. Крысолют сглотнул. Его выдернутые клыки были заменены на два похожих на лопаты стальных лезвия. Ты принес мне много варп-кусочков. Ты сделал меня сильным. Сделай меня сильнее, и получишь эти шаман рыбы. Я сказать тебе, где будут длиннохвосты. Точное время, точное место. М -м? Ты убить-убить. Нападение зеленышей. Длиннохвосты мертвы. Гронг скви мертв. Очень жаль. И что же? Он охнул от досады. «Скрикрит в сохранности. Скрикрит ничего не знает». «Что скажешь, скажешь!» Рундгит задумался над этим. Как он понял, у ночных гоблинов сложные отношения с войной. Они обожают насилие и драться, но в то же время жуткие трусы. Даже Рундгит, который был отважнее большинства, станет драться только если не останется другого выхода. А впрочем, Рундгиту ведь не придется драться, не так ли? «Что с этого будет для моих парней?» — Наконец спросил он. — Оружие, золото, варп кусочки, — пожал плечами скрик-рит. Мне без разницы. Убей, убей и бери у них, что хочешь. Я хочу, чтоб воины длиннохвостов и лидер клана Гронгскви были мертвы. Это все. По хвостам. — Я посмотрю. Есть некоторая работенка. Проверю, подумаю об этом. Я тебе дам знать. «Через два дня пусть тут будет твой крыс, чтобы передать тебе сообщение. Тогда договоримся!» «Замечательно!» — ответил Скрикрит. «Два дня. Тогда договоримся!» Тем утром, когда гоблинский день был на исходе, но солнцу еще только предстояло встать, Рундгит вернулся на поверхность, чтобы посидеть в вентиляционной шахте. Он там не был какое-то время, и ему показалось, что путь труден, ведь он увеличился в размерах, и поэтому дорога стала для него уже. Тяжело дыша, он втащил себя в вырубленную пещеру, созданную вечность назад руками гномов. «Давай посмотрим, что мы можем сделать, а?» — сказал он сам себе. Он осмотрел чашу, которая обхватывала верхний город Карака восьми вершин, как ладонь. Сегодня на небе светили обе луны, и город был освещен жестким, белым и бледным, призрачно зеленым светом. В нем жутко завывал ветер. Он не видел никаких движений, вообще ничего, ни огня, ни шума, ни какого-либо звука. Лживый шны, пробубнил он. Готов поспорить, что та драка, которую он мне предлагает, ловушка. Он сполз назад на животе, просто на тот случай, если кто-то наблюдал. Он достиг верха шахты, когда какой-то звук заставил его остановиться. Это был шум, который он никогда раньше не слышал. Он был похож на звук крысиных машин, но другой, как нож, рубящий раз за разом мякоть дождевика. Он полз назад, шум исходил с неба. Он посмотрел вверх, сощурился. Что-то маленькое рассекало ночное небо. Машущие крылья закрывали звезды, когда оно пролетало. Оно было высоко. Так высоко, что он понятия не имел, насколько оно велико, этот шумный мотылек. Резкие оранжевые искры шли шлейфом за ним. Оно нарезало вироживо круг, пересекая старый гномий город, а потом замедлилось, пока не зависло неуверенно над верхом старой цитадели. Оно заняло позицию, колеблясь взад-вперед, вперед-назад. Рундгит сделал резкий выдох. На самой высокой башне сооружения мигали огни. Быстрые вспышки. Красный, белый, зеленый. Пауза. Три белых вспышки, две зеленых вспышки, одна красная вспышка. Пауза. Быстрое мерцание белого. Огни потухли. Сигналы, сказал гоблин. Святой разговор. Машина мотылек завращалась вокруг оси и улетела в ночь, ненадолго мелькнув силуэтом на фоне Манслип. «Может быть, Мансли священно для нас, но гоблины называют ее злой луной за ее яркость, и Рундгит быстро посмотрел в сторону. В городе не было огней, совсем. Безусловно, что-то должно быть. В большинстве случаев там были орки, и некоторые из верхних кланов гоблинов выходили туда ночью. Каждой ночью. Но там ничего не было». Раз уж об этом зашла речь, когда он в последний раз слышал что-то от своих шпионов в кланах сломанных копий или зубаков? Неделя, может быть, и не столь долгое время, но ее достаточно, чтобы что-то могло случиться. Он проклял себя за то, что оставался в неведении о таких важных новостях. «Зок меня побери!» — сказал он. Мудрилы возвращаются. Мудрилы возвращаются. Он, разумеется, не скажет об этом никому до подходящего ему момента. Удовлетворенный этой новой информацией, он устремился вниз по шахте в подземный мир племени сгиблой луны, назад ко все более успешному логову клана черновходных парней. Что за картинка, бас? Рундгид потер лицо, болезненно вдавив нос. «Это не картинка!» Выдавил он через скрежещущие острые зубы, подтверждая каждое слово шлепком по голове маленького гоблина. «Это карта! Штука, которая показывает, где другие штуки! Ты и другие недомерки находятся здесь, ты понимаешь?» Он ткнул в бумагу. «Что, прям на бумаге, бас? «Нет, за острыми скалами!» «О, ты прав, босс. Ты «Теды твой отряд тут!» Он показал на второй отряд недомерков. «Тут они перейдут и нападут сзади, ты понял?» «Эм, не, не очень», — ответил главный недомерок второй команды, чем заслужил удар в ухо. «Твой отряд стоит здесь», — сказал Рундгит со всем возможным терпением. «Где? На бумаге, баш?» «Нет! Зогны уши, Марка! Не на бумаге! У двух туннелей, на юге Мудривской дороги, рядом с большой грибной пещерой, рядом с тремя верхними и четырьмя нижними путями! Понятно? Вторая недомерычая команда, под которой имеются в виду они!» Он махнул клинком в руке в сторону другой толпы маленьких гоблинов. «Они выйдут со стороны и вломят им, когда они будут драться с передними!» Он с силой ткнул лидера гоблинской банды недомерков. Да, бас! Извини, босс! Оу, бас! Маленький гоблин почесал свою маленькую острую голову через маленькую островерхую шапку. Недомерки, недомерки, и еще недомерки! Рундгит качал головой, пока осматривал свою армию. Он согнал столько снотлингов, сколько смог, чтобы усилить свои жалкие силы. Они хихикали и кричали в углу, постоянно пытаясь убежать из клетки, в которую он их посадил. «Это все, что я имел сказать, мелочь, но вы справитесь. Мы хорошо сразимся с этими крысюками, да? И мы убьем их намертво!» Прозвучал писк одобрения. Войско замахало старыми копьями и тупыми мечами. «Так!» — сказал один недомерок по имени Бог. Что будет, если их еще больше придешь, чтобы драться сбоку? Не постукают ли нас спереди? И что будет в том туннеле, когда драка начнется сзади? И где будешь ты? Рундгит выпятил нижнюю губу. Он думал о боке. Бог был довольно умен. Качество, которое он то искал, то безжалостно подавлял в своих гоблинах в зависимости от настроения. Или Бог будет повышен, или из него будет завтрак. Но он еще не решил пока что. Судьба Бока зависела от того, насколько бог был амбициозен. «Не тупой. Эти крыски большие и храбрые, когда их много», — сказал он. Это была еще одна мудрость, которую он почерпнул у Скаргобба и маленьких здоровяков. «Но заставить их паниковать, и они растеряются хорошо и быстро, понял? Правило пять. Бей их в бок, мы не будем драться долго». «Все, что вашей толпе надо сделать, это заманить их. Притворитесь, что убегаете, усекли, а затем их всех сомнуть. А я буду направлять, это важно быть главным. Слишком важно для таких, как вы». Бока не следует слишком строго судить за то, что он поверил объяснению Рундгита. Оно было убедительным и по большей части правдой. Однако Рунгит забыл им сказать, что крысолюды с большой вероятностью всех их убьют. Что такое правило? Спросил один недомерок. Что такое пять? Спросил второй. Как мы это сделаем, босс? Спросил третий недомерок. Да, я слышал, эти крыски довольно свирепые. Не то, что собирать грибы, а? Спросил Бог. Забавно, что ты это спросил. «Две головы?» «Да, босс!» «Доставай мешки!» Гоблин-мутант вытащил три огромных мешка из тени. «Высыпай!» — приказал Рундгит. Поток ярких грибов посыпался на пол. «Горк!» «Верно, парни, это приспора, кишка гриб, даже несколько бузмошляпов в этой куче. Приготовьте их, и станете отважными, как орки!» Возбуждение недомерков хлистало через край, им никогда не позволяли брать боевые грибы больших парней раньше. На кучу высушенных ножек, грибов водрузили железный котелок, кохочущие недомерки наполнили его водой. Дав скул встал с места, где сидел и начал смешивать мощный отвар для недомерков. Вскоре пещера наполнилась аппетитными для ночного гоблина запахами, которые вывернули бы наизнанку желудок честного цивилизованного человека. Дав скул глубоко вдохнул поры и кивнул. Его глаза были пристальные и широко раскрыты. Мелкие недомерки образовали толкающуюся и пихающуюся очередь. Чашки и черепа были сжаты в их жадных руках. Они тараторили и пищали от возбуждения. Они выпили. Пещера наполнилась уши, раздирающими звуками гоблинского пения. Улюлюкающих и смеющихся недомерков вывели из пещеры. Пять самых доверенных лейтенантов Рундгита, расчетливых гоблинов, которых он вырастил из недомерков за прошедшие месяцы, шли с ним, кивая всю дорогу своему боссу, идущему за своими веселыми подопечными из пещеры. Они знали, что делать. Рондгит хлебнул грибного супа. После нескольких глотков мир теперь показался ему невыразимо прекрасным. Яркие пятна мигали перед его глазами, когда он поворачивал голову. Он почувствовал себя отважным, большим, как мир, и чертовски быстрым. Да вскул понюхал котел. «Ручь все в пиво, но в суп тоже неплохо, когда ты в спешке». Он сделал большой глоток из черпака. «Воу, да, отлично! А теперь ты уверен, что это поможет мне достать мои шаман-грибы?» «Я же сказал, что достану, разве нет?» Рундгит подавил приступ веселья. «Это еще мой план! Фуграк, Фуграк, ты там?» Позвал Рундгит. «Да, приманка-парень, я тут!» Фуграк, погонщик Сквигов, вышел из-за угла беззаботно, вращая свой Сквиговый усмиритель вокруг запястья за толстый кожаный ремень. Ты ставишь Сквигов в том проходе, как я тебе сказал. Я хочу, чтобы они были готовы, когда Недомерки будут сломлены и побегут. Принес оплату? Конечно, принес. Ответил Недомерок. Тогда мы уже там. Я сейчас подготовлю парней, чтобы они были готовы открыть загон со Сквигами. Фу, грак глотнул супа и состроил рожу. «Он прав», — сказал он. «Суп хорошо, а сварганин». С этими словами он ушел, насвистывая отпугивающую сквигов мелодию. Дав скул, шмыгнул носом. «Ты сильно рискуешь, не говоря Таркету об этом. Он будет зал, а ты мог бы получить несколько отрядов приличных парней для этой работенки». «Ты же не сказал ему, верно?» — спросил Рундгит. «Не, не сказал. Умный недомерок!» — хихикнул шаман. Рундгит засмеялся в ответ. «Вот и хорошо!» Гоблины пронзительно орали во время спуска по каменистому склону пещеры, размахивая своим самодельным оружием. Некоторые из них смеялись так сильно, что спотыкались о свои балахоны и падали. И неважно, что они были жалким сбродом. Колонна крысолюдов была очень удивлена, увидев их. Гоблинская атака выполнила свою цель, произведя неразбериху на фланге идущей цепи и окружив авангард. Несущие тяжелые ящики крысиные рабы запаниковали. Начали натягивать цепи, кусая и ударяя все, до чего дотягивались в попытке удрать. Их лидер Гронгсквин пищал и чирикал. Гоблины были малы и слабо вооружены. Он выстрелил варб зарядом в лицо одному, и секундой позже у него в руках оказался меч, рубящий маленьких созданий. Они плохо сражались. Чего ему бояться? Его клановые крысы сформировали вокруг него кольцо. Гоблины быстро гибли в лесу сталагмитов. Даже при ускоренной грибным настоем реакции скавины все равно были быстрее. Гоблинская уверенность начала сдавать. Когда верх черепа маленького Дуррита был столь жестоко снят зазубренным скавинским клинком, так что его мозги заляпали глаза полудюжини других недомерков, они решили, что у них кишка танка драться. Недомерки были разбиты и побежали. Возбужденно щебеча Гронгскви приказал пятиклановым крысам остаться сзади и кнутом призвать рабов к порядку, а потом начал преследование убегающих гоблинов по горячим следам. Они быстро выбежали из пещеры, следуя по истоптанному руслу древней реки. Гронгскви плохо знал эти пещеры, но он обрадовался, увидев, как туннель расходится на две ветви. Перед убегающими недомерками было два тупика. Обе ветви были закрыты стенами темного камня на небольшом расстоянии от основного пути. Недомеркам было некуда идти. Визжащие от жажды крови скавины напрыгнули на немногих оставшихся недомерков. «Сейчас же!» — сказал Рундгит, выступив вперед. «Сейчас!» Рундгит сорвал раскрашенную тряпку, закрывавшую вход в туннель, в котором прятались он и его недомерки. Он заорал на свою маленькую армию, живо жестикулируя, толкая их и пихая навстречу крысолюдам. В действительности их и не нужно было сильно стимулировать. Грибы значительно придали им отваги. Недомерки с безумными криками ударили во фланг клановым крысам, каля и тыча их своим отбросным оружием. Клановые крысы, их мех, зубы и оружие были заляпаны кусочками мертвых недомерков, развернулись, чтобы встретить новую угрозу. На какое-то мгновение они запаниковали, и узкий проход заполнился легко узнаваемым запахом испуганных крысолюдов. Громк сквиры столкал свой отряд и самолично прыгнул в гущу второй банды недомерков. Увидев, что эта банда гоблинов такая же ничтожная, как и первая, крысолюды ободрились и усилили натиск. Но в этот раз недомерков было больше, и крысолюдов загнали в узкий проход. Клановые крысы увязли в толкучке верещащих маленьких гоблинов. Урк-дурк вступил в бой с дубиной в каждой руке. Обе головы смеялись, размазывая скавинские черепа в кровавое месиво из меха мозгов и костей. «Да в скул!» — прокричал Рунгит. «Сигнал!» Давскул! прокричал рунгит сигнал да в скул что то тихо прошелестел, и каскад зеленых искр вылетел из его колеблющихся пальцев все выше и выше. Каждый взорвался с громким треском и вспышкой. Другой предположительно тупиковый туннель также открылся. Другое раскрашенное под камень полотно спало, открыв стену острых белых зубов в круглых красных телах. Поднялся страшный вой, сквигрели и сквиговые погонщики погнали своих монстров в тыл крысиному отряду. Сквиги понеслись в скач, опрокинув скавинов, как шары опрокидывают кегли. Клановые крысы запаниковали. Зубы Сквигов защелкали, и тела раздувались после проглатывания вопящих клановых крыс целиком. Множество недомерков также попало в щелкающие пасти, но Рундгиту было все равно. Гронг Скви понял, что битва проиграна. Увидев в гоблинах меньшую угрозу, он побудил своих немногих оставшихся в живых скавинов прорубить коридор через недомерков. Направление было выбрано в сторону туннеля Рундгита. <хе -хе -хе -хе! Не так быстро махнуть Рунгит встал на пути Гронгскви, и его меч вонзился в живот крысолюда. Он провернул лезвие и улыбнулся. Это тебе от твоего друга Скрикрита!» Он еще раз провернул его с еще большей злобой. А это от меня. Глаза Скавина расширились. Его оружие со звоном упало на пол. Его усы задергались, а у похожих на резцы зубов вспенилась кровь. Рундгит вырвал меч, забрызгав крысиными внутренностями пол. Гром сквирухнул, и Рундгит припал к его телу. Он склонился над его грудью, безумно гогача, пока пилил его шею клинком. Крякнув, он ударил хребет крысолюда мечом, и голова покатилась. Два оставшихся Скавена попытались сбежать. Одного притащили победоносные недомерки и забили до смерти. Другой побежал к туннелю. «Эй!» — позвал Рундгит. «Достанешь его ведь, так?» Дав в скул, отошел от стены и наставил палец. Струя зеленого пламени вырвалась из его руки, и Скавен исчез в клубах дыма. «Неплохо!» — сказал Рундгит. К нему подскочил Сквиг с широко раскрытой пастью. Будущий босс гоблинов ударил его сильно по носу, прямо туда, куда сквиговые погонщики говорили ему бить. Его желтые глаза-бусинки закатились, и он рухнул на стену. «Иди в зок!» — сказал он. Рундгит пошел в главный туннель. Голова Гронгскви свисала у него с руки. Сквиговы-погонщики дубасили сквигов, утихомиривая их, и если удары не помогали, то им бросали первого попавшегося неудачливого недомерка, чтобы отвлечь. Его выжившие недомерки радостно снимали для себя трофеи с мертвых клановых крыс. Они безумно хохотали, и им было все равно, что выжила лишь половина. «Собирайте их оружие! Эй, вы!» — закричал рундгид. «За получим немного неплохой стали, и к следующей драке вы сможете стать нормальными парнями!» «А теперь пошли! Есть барахлишка, которое нужно прикарманить!» Пять минут спустя оставшиеся крысы из колонны Гронгскви были насмерть перепуганы, обнаружив, что их лидер не вернулся из погони. «Привет, мохначи!» — злобно проговорил Рундгит. «Я думаю, то барахло, что у вас там мое!» да, да, босс, да, босс сказал Бог и выдал свою самую заискивающую улыбку. «Это верно, босс!» «Повышение!» — решил Рундгит. Ящики попадали с мохнатых спин. Крысы медленно отступали. Они все равно все умерли. Во главе победоносной колонны недомерков Рундгит маршировал домой. Он чувствовал себя таким же большим, как самый большой орк, Чувство, которое лишь частично можно было приписать вареным грибам дав скула «И это!» — сказал он позже, стоя у грубого трона Таркета Палпалыча. «Вот дюжина кош с крыс, которые говорили всякие гадости про тебя, и тридцать крысиных черепов!» Рондгит улыбнулся и вытер окровавленные руки обалахон. «Я подумал, мы можем свалить их кучей, чтоб украсить место!» Таркит кивнул, и меха положили сверху кучи забранного оружия и черепов, поставленных друг на друга с влажным щелчком у его ног. Около половины вещей, которые несли крысолюды, оказались у гоблинского босса. Он знал это, и Рундгит знал, что Таркит знал это. И пока оба знали, что другой знает то, что он знает, что они оба знают, оба были довольны. — Хорошая работа, Рундгит. — сказал Таркит. Да в скул тут и гробскаб тоже. Они оба всегда одобрительно о от тебе отзываются. Может быть, они правы. Глаза Таркета сузились. — Моя штука на моем пальце сейчас. Она не так уверена. Но беря во внимание эту кучу блестящего барахла, которую ты принес, я закрою на это глаза. Снотрук заговорил. — Как он узнал? — Кто сказал, что тебе дозволено говорить, Снотрук? — сказал Гробскаб. Снотрук не отступился. «Я имею в виду, как он узнал, где эти крысы окажутся, и как он достал барахло, чтобы оплатить услуги погонщиков. И что с недомерками? Это недомерно плохо то, что он сделал. Они все мертвы!» «Они всего лишь недомерки, Снотрук!» Сказал Таркит. «У нас целая куча недомерков. Если они все умерли, что с того? У нас будут еще недомерки на следующей неделе. И посмотри на все эти блестяхи!» Он почесал голову под массивной шапкой босса и подумал секунду. «Не, завали хлебала, завали прямо сейчас. Рунгет неплохо поработал. А что ты для меня за все это время сделал, а? Ничего, поэтому заткнись. Но я сказал, заткнись!» Оставшееся ухо снотрука поникло, и он поежился. Но под внешней трусостью его сердце наполнилось решимостью. Он свергнет бывшего недомерка. — Так он и сделал, — сказал мне Скарсник, сидя на помосте в тронном зале гномьих королей. — Так он и сделал.